День уже клонился к вечеру, когда в деревне поднялась суматоха, и Кэлен увидела Ричарда. Он широкими шагами направлялся к хижине Везелин. Даже на расстоянии было видно, что он разъярен. За ним, стараясь его успокоить, бежали охотники. Кэлен вытерла перепачканные в муке руки и поспешила навстречу. Она перехватила их почти у самого дома. Справа от Ричарда шел Чандалин, слева — Савидлин. По плечу Чандалина струилась кровь. Глаза у него были безумные. Кэлен подбежала к Ричарду и дернула его за рукав. Он резко повернулся, но, увидев ее, слегка успокоился и отпустил рукоять меча. «Ричард, что случилось?» Он бросил на Чандалина уничтожающий взгляд и вновь повернулся к ней. Мне надо, чтобы ты перевела. Случилось очередное небольшое приключение, а я не в состоянии объяснить им, что к чему. Я хочу знать, почему он пытался убить меня, — перебил Чандалин. О чем это он? Говорит, что ты пытался его убить. Убить? Я спас этому идиоту жизнь, и не спрашивай меня, почему. Не надо было вмешиваться. В следующий раз и не стану. Он провел рукой по волосам. «Проклятие! Моя головная боль меня догонает!» «Ты сделал это намеренно!» — продолжал Чандалин, указывая на свое плечо. «Я видел, как ты стрелял!» «Это не могло быть случайностью!» Ричард воздел руки к небесам. «Идиот!» Он в бешенстве уставился на Чандалина. «Да, ты видел, как я стрелял! Неужели ты думаешь...» что если бы я хотел тебя убить, ты бы сейчас возмущался. — Конечно, я сделал это намеренно. Это был единственный способ тебя спасти. Он раздвинул большой указательный пальцы примерно на полдюйма. — Вот в какой промежуток я должен был попасть, видишь? Возьми я чуть выше или ниже, ты был бы мертв. — Что ты несешь? Чандалин тоже был взбешен. «Ричард, успокойся!» — Кэлен взяла его за руку. «Лучше объясни, что случилось». «Они не могли меня понять, ни один, а я не мог им ничего втолковать». Он растерянно поглядел на нее. «Я убил человека». «Что? Это был охотник?» «Нет, убитый тут вообще ни при чем. Наоборот, они счастливы, что я его убил». «Я спас Чандалину жизнь». Но они думают... — Успокойся, — повторила она. — Объясни им, а я переведу. Ричард потер глаза тыльной стороной ладони и на мгновение опустил глаза. Потом он поднял голову. — Я буду говорить только один раз, Чандалин. И если ты не поймешь, что я хочу сказать, мы с тобой встанем по разные стороны этого поля и начнем стрелять друг друга. И учти мне понадобится только одна стрела. Объясняй, бросил Чандалин, скрестив на груди мускулистые руки. Ричард сделал глубокий вдох. Ты стоял далеко. Не знаю почему, я вдруг почувствовал, что он там, у тебя за спиной. Я повернулся сразу, но все, что я увидел, это вот. Он схватил Келлин за плечи и развернул лицом к Чандалину. а сам пригнулся за ее спиной. Примерно так. Я видел только его макушку и еще копье, которым он собирался тебя проткнуть. У меня был только один способ остановить его. Только один. Я не видел, как он стоит, видел только его макушку. Туда я и вынужден был стрелять. Чуть выше, и он отделался бы легкой царапиной, а ты бы умер. Чтобы убить его наверняка, я должен был пустить стрелу через твое плечо. Он снова показал пальцами расстояние в полдюма. Смотри, в какую щель надо было попасть. Чуть ниже, и стрела войдет тебе в кость. Чуть выше, и он уцелеет, а ты умрешь. По-моему, десяток швов — небольшая цена за жизнь. Откуда мне знать, что ты говоришь правду? В голосе Чанделина уже было меньше уверенности, но лицо его оставалось по-прежнему злым. Ричард проważaл что-то себе под нос, и вдруг его осенило. Он подскочил к одному из воинов и выхватил у него из рук холщовый мешок. Сунув туда руку, он вытащил из мешка человеческую голову и протянул Чанделину. Стрела пробила голову насквозь, оперение торчало из середины лба, а остриё выглядывала с другой стороны. Кэлен отвернулась, зажав рот рукой, а Ричард встал за спиной Чандлина, держа отрубленную голову так, что древко стрелы легло прямо на рану. «Смотри сам», — сказал Ричард. «Если бы этот человек стоял во весь рост, то стрела, попавшая ему в лоб, не задела бы твоего плеча». Охотники начали кивать и оживленно перешептываться. Чандалин оглянулся и внимательно изучил положение стрелы. Но размышлял он недолго, а потом забрал у Ричарда голову и кинул обратно в мешок. «Меня зашивали не раз. Зашьют и теперь — это пустяки. Но учти, я тебе верю только на этот раз. — Следующего раза тебе не пережить! — бросил Ричард вслед уходящим охотникам. Но Кэлен переводить не стала. «Зачем ему отрезали голову?» — спросила она. «Откуда мне знать? Это была не моя идея. И лучше не спрашивай, что они сделали с телом». «Судя по твоим словам, ты очень рисковал. Далеко от тебя стоял Чандалин?» «Никакого риска можешь мне поверить», — устало ответил Ричард. «Не больше, чем в сотне шагов». «Ты можешь послать стрелу на сто шагов с такой точностью?» «Могу», — вздохнул он. «Могу даже на двести. И на триста». Ричард посмотрел на свои измазанные в крови руки. «Мне надо умыться, Кэлен. По-моему, моя голова сейчас разлетится на куски. Я едва стою на ногах. Пожалуйста, приведи Нисл. «Хорошо. Иди в дом, а я сбегаю за ней». Савидлин, наверное, тоже на меня сердится. Передай ему мои извинения. Я испортил все его стрелы». Ричард вошел в дом и закрыл за собой дверь. Кэлен проводила его обеспокоенным взглядом. Савидлину явно не терпелось с ней поговорить, и Кэлен взяла его под руку. «Ричарду нужна целительница. Пойдем со мной, и по дороге ты расскажешь мне, что случилось». Савидлин с опаской оглянулся на дверь и, когда они отошли на порядочное расстояние, сказал. «Ричард с характером — очень подходящее имя для твоего друга. Он сильно расстроился из-за того, что убил человека. Ему будет нелегко с этим жить. То, что он тебе рассказал, — это не все. Тогда расскажи ты». Он выразительно посмотрел на нее. «Мы стреляли». Чанделин был вне себя, потому что Ричард ни разу не промахнулся. Он называл Ричарда демоном, а потом отошел в сторону и остановился в густой траве. Мы стояли с другой стороны поля и смотрели, как Ричард стреляет. Мы никогда не видели, чтобы человек стрелял с такой точностью. Он наложил очередную стрелу и вдруг внезапно развернулся к Чанделину. Мы и глазом моргнуть не успели, как он выстрелил. А Чандалин был безоружен, понимаешь? Сначала мы даже не поверили своим глазам, но двое воинов Чанделина тоже держали луки наготове. Один из них пустил в Ричарда десятишаговую стрелу еще до того, как его собственное долетело до Чанделина. Он выстрелил в Ричарда и промахнулся, недоверчиво перебил его Кэлвин. А воин Чандалина промахнуться не может. Он и не должен был промахнуться, низким дрожащим голосом сказал Саведлин. Но Ричард успел повернуться, выхватить из колчана последнюю стрелу и тоже выстрелить. В жизни не видел, чтобы человек двигался с такой скоростью. Он говорил торопливо, словно боялся, что ему не поверят. Стрела Ричарда столкнулась в воздухе с другой стрелой, и расщепила ее надвое. Половинки пролетели по разные стороны от Ричарда. — Ты хочешь сказать, что Ричард попал в летящую стрелу? — переспросила Кэрин. Савидлин кивнул. Но второй воин выстрелил тоже. А больше стрел у Ричарда не было. Он стоял, опустив лук, и ждал. Это тоже была десятишаговая стрела. Я слышал, как она свистнула на лету. Он опасливо огляделся и продолжал. Ричард выхватил ее прямо из воздуха. Он положил ее на свой лук и направил на людей Чанделина. Он что-то кричал им, мы не поняли ни слова, но побросали луки и вытянули перед собой пустые руки. Мы думали, что Ричард с характером обезумел и сейчас перебьет нас всех. Мы очень испугались. Но тут Приндин закричал, что позади Чандалина валяется мертвец. Тогда мы сообразили, что Ричард с характером убил нарушителя наших границ, вооруженного копьем. Стало ясно, что Ричард хотел убить его, а вовсе не Чандалина. Но Чандалин не успокоился. Он думал, что Ричард ранил его нарочно. А когда его люди продемонстрировали Ричарду свое уважение, он просто взбесился от ярости. Кэлен не верила своим ушам. То, о чем рассказывал Саведлин, было выше человеческих возможностей. «Ричард хотел извиниться перед тобой за испорченные стрелы», — сказала она. «Что он имел в виду?» «Ты знаешь, что такое выстрел в древко?» Кэлен кивнула. «Это когда стрела попадает в древко предыдущей, которая уже в мишени. В Эддендриле...» Тому, кто может так сделать, дается специальная ленточка. Я видела людей, у которых таких лент было не меньше полдюжины, и знаю одного, у кого их было десять. Саведлин протянул ей свой колчан. Каждая стрела была расщеплена надвое. Ричарду с характером надо давать ленточку, когда он промахивается, но, боюсь, тогда у него не будет ни одной. Хорошую стрелу сделать нелегко, а сегодня он испортил не меньше сотни. Но люди все равно просили его стрелять снова и снова, потому что никогда такого не видели. Один раз он вогнал одна в другую шесть стрел подряд. Потом мы настреляли кроликов и зажарили их на костре. Ричард сидел с нами, но есть отказался. Он выглядел нездоровым и сказал, что хочет поупражняться в стрельбе в одиночестве, пока мы едим. И вот потом, когда мы поели, он убил этого человека.